Глава 12. Наверное, нет ничего более взрывоопасного, чем пара, которую пришлось отложить на потом, острое желание выяснить отношения между собой. Закари думал, что знает женщин, но в этот вечер он понял, что они ещё могут преподать ему урок. Нежное и прочувствованное извинение, которое он хотел предложить Эфи, было, как он теперь видел, и запоздалым, и прискорбно неадекватным. Его жена, стаинственно поблескивающими глазами, сидела с ним рядом, неслышно отбивая ритм носком туфли, словно фейерверк, готовый вспыхнуть каждую секунду. Вместо обычного нервного напряжения, которое ожидал заметить в жене Закари, когда машина подъехала к приветствующей их толпе, он увидел нечто другое. На её губах сияла удовлетворённая улыбка. Он услышал общий вздох изумления, как только Эфии ступила на ковровую дорожку. Увидел в вспышке камер стремящегося запечатлеть красоту женщины, о которой до сих пор знал только он. Скоро Закари пришлось признать, что его сравнение было неудачным. Фейерверк мгновенно вспыхивал и быстро сгорал, в то время как Эфи продолжала сиять всю ночь. Скорее ее можно сравнить с огненным колесом, подумал Закари, завораживающим своей красотой и в то же время опасным, к которому страшно приблизиться. И эта женщина притягивает к себе взгляды, как огонь бабочек. Темные локоны, оттеняя кремовую белизну шеи, падали ей на плечи задорно покачиваясь, когда она откидывала назад голову, смеясь чьи-то шутки. И розовый камень на ее груди терялся на фоне ослепительной красоты женщины, которой она была сегодня, женщины, о которой мечтает любой мужчина. Для Закари опера оказалась сущим мучением. Эфи сияла, наслаждаясь энергичной прелюдией, то улыбалась, то плакала в последующих актах и даже разговаривала с ним в антракте, но все с тем же опасным огнем в глазах. И постепенно Закарий начал понимать: она решила показать ему, показать, какой она могла быть, показать ему то, чего он никогда больше не сможет иметь. И это был изумительный вечер. Тепло улыбнулась Калила, когда члены королевской семьи собрались расходиться по своим машинам. А Ариф закатил глаза. Правда? А мне так не терпится поскорее сесть за стол. Он посмотрел на брата. Ну а ты что скажешь, Закари? Мы не поедем на яхту. Был короткий ответ. Но тебя же там ждут. Моя жена себя плохо чувствует. Он взял Эфи за руку. Сегодня он был рад, что его статус позволял ему уйти первому. У нее болит голова. Это было неосторожно. Не стоило её недооценивать. Закари почувствовал это в движении пальцев, которые он сжимал, во вкусе воздуха, который он вдыхал, почувствовал, что она готова бросить ему вызов. Неужели? Последовавший за этим смех Эмфи был просто пропитан сарказмом. Ну что ж, раз ты говоришь, что у меня болит голова, значит, так тому и быть. Дорога домой была ужасной. Воздух в машине, казалось, звенел от напряжения. Одновременно хлопнув дверцами, они выскочили из машины. Закари бросил фрак горничной и, шагая через две ступеньки, начал быстро подниматься по лестнице. Когда Эфи вошла в его спальню, он обернулся. Закари был зол и в то же время хотел её: "Не надо выносить наши проблемы на публику. Ты никогда не должна так говорить со мной перед всеми". "Можешь не беспокоиться", отрезала Эфи. "Вряд ли мы ещё где-нибудь появимся вместе". Закари знал, что всё к этому идёт. И не из-за брачного свидетельства, которое она ему сегодня показала. Он знал это, начиная с того дня на балконе, когда сказал ей правду. Знал, что такой момент наступит и боялся его. Но теперь совсем по другой причине. Эфи, нам с тобой многое нужно обсудить. О, да, конечно. Как только ты узнал, что я не какой-то там продукт незаконной связи, так сразу же моё мнение стало чего-то стоить. Я сказал, что нам нужно поговорить, как только приехал домой. Я весь день думал о тебе. О нас, правда? Эфи посмотрела на него гордо выпрямившись и подняв голову, чтобы он мог видеть, что потерял. Только чувство отмщения, которое она ждала, так и не пришло. Я тоже думал о нас. Я ухожу от тебя за Карри, забираю алмаз, он принадлежит мне по праву, и уезжаю в Аристо. Уверена, ты попытаешься отсудить его у меня. Она подняла руку, пресекая его возражение. Конечно, я подписалась под тем, что передаю этот камень тебе, но ведь тогда я не знала о его настоящей стоимости. К тому же теперь, как королева, я могу рассчитывать на помощь самых лучших адвокатов Ареста. Закарина хмурился. Наше противостояние принесёт только вред обоим островам. И это не остановило бы тебя. Какую-то секунду она колебалась, его слова всё же достигли цели. Но потом тряхнула головой и отбросила сомнения прочь. Ты и беспокоишься не о людях, Закари, всё, что тебя интересует это власть. Так было раньше. Он остановил её за руку, увидев, что она собирается уйти. Эфи, я весь день думал о тебе. Я говорил с королевой Тея, а думал о тебе, и хочу сказать, что мне искренне жаль, что всё так получилось. Только теперь я понял, какую боль причинил тебе. О, да, теперь ты понял. Эфи, он взял ее за руки и, глядя в глаза, сказал слова, которые хотел сказать весь вечер. Я понял, что я люблю тебя. Мерзавец! Громкий хлопок по щеке отразился от каменных стен. Теперь ты решил, что любишь меня? Теперь, когда я забрала у тебя власть, ты решил, что любишь меня? Неужели ты считаешь меня такой дуры, Закари? Неужели ты думаешь, что я снова поверю твоим пустым словам? Закари стоял с опущенной головой. А Эфи нервно вышагивала по комнате. С того дня, когда Эни рассказала мне свою историю, я возненавидел Иги. Я так сильно его ненавидел, что это стало опасно. Только сейчас я понял, как разрушительно может быть это чувство. Но в то время я думал, что у меня есть причина для ненависти, потому что Иги правил Аристо, а ты хотел власти. Нет, Закари покачал головой. Правда, это как глоток свежего воздуха. Он просто не мог держать больше в себе эту тайну. Эгей и Эння были сводными братом и сестрой. Кристо с души нечаял в Энне, однако наследником должен был стать Эгей. Я знаю это. Между ними всегда было соперничество, а когда Кристос решил поделить острова, стало еще хуже. Теребя пальцами волосы, Эфи пыталась разгадать его тактику, не зная, что еще он может придумать, чтобы заставить ее остаться. А потом. И не забеременела от садовника. Её сердце замерло. Она помнила, как тепло отзывался Закарио своей приёмной матери и была уверена, почти уверена, что он не сможет оскорбить её память такой ложью. Но всё же это был Закарии, Закарии, с которым ей уже пришлось иметь дело, безжалостный, самовлюблённый мужчина, который мог и сказать, и сделать всё, что угодно, для того, чтобы достичь своей цели. Игеи было в бешенстве. Эн не могла навлечь позор на всю их семью. Он ударил её. Она упала и потеряла ребёнка. Ив чувствовала, как слёзы прокладывают дорожки по её чудесному макияжу. Но если даже Закари говорил правду, это всё равно не могло исправить то, что сделал он сам. Эня была прекрасной матерью для нас, но она отдала бы всё на свете, чтобы быть матерью своего собственного ребёнка. Она рассказала мне, как мой отец и его дети наполнили счастьем её сердце. Как гордилась она, что мы её наследники. Но она рассказала мне о своём горе. В результате того падения она не могла больше иметь детей. Я видел её боль и поклялся отомстить. И если я уже не мог отомстить Гею, я мог отомстить его народу. И в этом своём стремлении я заставил страдать тебя, тебя, женщину, которую я люблю. А теперь вот и тия Когда она узнает правду, Закари закрыл глаза, представив, что должна будет почувствовать эта гордая благородная женщина. Я ничуть не лучше, чем Игей. Тебе почти удалось убедить меня в этом, дрожащими пальцами Эфи вытерла слёзы, но не совсем. И знаешь почему? Она упёрла ему в грудь палец. Если бы ты сказал мне с самого начала, что тебе нужен алмаз, что наш брак будет браком по расчёту, я смогла бы принять это. Даже сейчас, когда ты рассказал мне об Игеи и Энни, я могу понять, почему ты не мог простить его. Но говорить, что ты любишь меня, из ее груди вырвалось рыдание, такое отчаянное, наполненное такой горечью, что Закари вздрогнул. Он протянул руки, чтобы успокоить Эфи, но она отшатнулась от него. Я так любила тебя, слова с трудом вырывались из ее горла. Так любила, что мне было не важно, любишь ты меня или нет. Когда мы в первый раз занимались тобой любовью, я была счастлива. Но когда ты солгал, когда позволил мне поверить, что и ты меня любишь, внутри она вся горела от стыда и унижения, вспоминая, как в экстазе взбивалась в его объятиях, как отвечала на его нежность. В тот момент она действительно думала, что была для него самой прекрасной. А сейчас ты лжёшь опять. Сейчас, когда увидел, как многое можешь ты потерять. Я не лгу, не отступался за Кари. Сегодня я понял, что как бы ни ненавидела Гея, по правде говоря, между нами не такая уж большая разница, Эфи усмехнулась. Ты имеешь в виду, что вы оба склонны к романам с горничными? Нет, он смотрел на неё, умоляя поверить ему. Он любил мать, я люблю дочь, и вы оба причинили боль женщинам, которых любили, Эфи вздохнула. Некоторые раны не заживают, Закари, они заживут со временем. Она покачала головой и отвернулась, чтобы скрыть слёзы. Я дам распоряжение, чтобы завтра отправили мои вещи. Ты уходишь сейчас? За Кари охватила паника. Если бы у него была ещё хотя бы одна ночь, чтобы убедить её. Он взял её за руку. Уже слишком поздно. Да, слишком поздно. Эфи вырвала свою ладонь. Слуга двух господ лжёт одному из них. Она видела, как он побледнел, услышав эту старую пословицу. Как ты собираешься служить народу Ариста, когда твоё сердце принадлежит Калисте, когда всё, чего ты хочешь, это отомстить? Замолчи, прошептал Закари. И это единственное, что ты можешь теперь получить от Ариста и его королевы, бросила Эфи и выбежала из комнаты. Она покинула мужчину, которого любила, потому что знала: останься ещё на минуту, она бы сдалась. Ей легче было поверить в его ложь, чем жить без него. Королева Стефани, Хасан торопливо спускался за ней следом. "У вас всё в порядке?" "Всё не в порядке", начала Эф и хотела уже было потребовать самолёт, чтобы он доставил её на арест, но, но она была смелее, закаричим без него. "Мне нужно подумать". Конечно, голос Хасана был почтительно вежлив, что сейчас только раздражало её. Она знала, как выглядит дрожащее с бледным лицом, в потёках макияжа, но если у неё будут хотя бы 5 минут, чтобы побыть одной, Она сможет взять себя в руки и решить, что делать. Хасан проводил её к кабинету, открыл дверь и пропустил вперёд. И я не советую вам сразу же бежать к королю и докладывать, где я. Оставшись одна, Эфи попыталась собраться с мыслями, но это было непросто. Здесь, в этой комнате, где они поженились, где Закари заставил её подписать передачу алмаза, здесь она доверяла ему. Стеклянные двери были открыты, из сада доносился сладкий аромат цветов, слышно было, как журчит вода в фонтанах. Она вышла, пытаясь насытиться этим прохладным ночным воздухом и успокоиться, но это не помогало. Эфи чувствовала себя как в ловушке. Высокие каменные стены, даже сам просторный сад казалось, стеснял её, а ещё дальше, за стенами, была пустыня, куда уходил Закарий, когда ему нужно было собраться с мыслями. Теперь она это понимала и тоже чувствовала её зов. Хорошо, что это дворец, а не тюрьма, подумала Эфи, поворачивая замок в тяжёлой калитке. Во дворце всё так устроено, что никто из посторонних не может войти внутрь, а вот выйти можно свободно. Сделав глубокий вдох, Эфи шагнула навстречу свободе. Она услышала, как за её спиной щёлкнул замок калитки и почувствовала странное облегчение. Теперь у неё оставался только один путь. Выложенная камнем дорожка оборвалась через несколько шагов. Ноги Эфи провалились в песок, но она не испугалась. Она была так зла на Закари и его ложь, что больше ни о чём не могла думать. Туфелька завязла в песке, Эфи сняла её с ноги и отшвырнула прочь, при этом у неё вырвался хриплый стон. Потом она закричала, потом крик перешёл в ругательство, и снова стон, и снова крик, словно Эфи сошла с ума. Но она была просто зла, зла на свою мать. Ещё одна туфля полетела в темноту за то, что та оставила её так и не открыв правды, отказав ей в праве знать собственную историю, которую Эфи пришлось услышать от других. Зла на своего отца, за его обман, за двойную жизнь, которую он вёл, и за те все события, которые случились в результате. И, конечно же, больше всего она злилась на себя. Пустыня не пугала её. Эфи просто бежала по ней, словно разрезая своей яростью, пуская на заберёт её жизнь, если захочет. Когда-нибудь найдут её тело и сорвутся с слевшей шеи бесценный алмаз. Но сейчас она бежала. Просто бежала. Ещё не поздно повернуть назад. Задыхаясь, Эфи опустилась на песок и затряслась в беззвучных рыданиях. Злость сменилась изумлением, что ей в голову могла прийти такая мысль. что после пережитых боли и стыда она всё равно хочет вернуться. Надо просто закрыть глаза и заставить себя поверить, что Закари любит меня, убеждала себя Эфи. Это лучше, чем жить без него. Как взывала она в темноте, как мне отказаться от любимого? Она смотрела на мерцающие вдали огни дворца. Эфи хотела вернуться. Она хотела его, Закари, и всего того, что он мог ей дать. Она хотела его приторных поцелуев, вибо потрясающего тела прижавшегося к её телу хотела поверить, что все улыбки, которые он ей дарил, были действительно для неё, крепко обхватив колени руками, Эфи приказала своей гордости вернуться. Она хотела, чтобы её слабость прошла, она уже знала, что это возможно, так же как и в тот раз, когда повернулась ручка двери в её спальне, так же как и в другие ночи, когда её тело просто требовало присоединиться к нему. Так же, как и тогда, когда он поцеловал её после матча, так же, как это было в ночь после свадьбы, это пройдёт, говорила себе Эфи, должно быть уже в сотый раз. Скоро это пройдёт.